Глава 13. Энни повернулась к Майку. Вы уже обсуждали вопрос о смерти. Вопрос о чем?, переспросил я, внезапно ощутив неслабую такую тревогу. Энни улыбнулась и снова указала на меню. Второй вопрос. Я опустил взгляд. Боитесь ли вы смерти? Я уже почти забыл о том, что в меню были еще вопросы. После того, как меня столкнули с первым, я не был уверен, что готов размышлять об остальных. «Они связаны друг с другом», — пояснил Майк. Опять он читает мысли. И как раз тогда, когда я начал думать, что это место — нормальное кафе. Хотя, догадываясь, на самом деле я ни разу такого не подумал. «Что вы имеете в виду под словом «связаны»?» — спросил я. «Боитесь ли вы смерти?» — подхватила Энни. «Большинство людей боятся». Между прочим, это один из самых распространенных человеческих страхов. Не знаю, пожал я плечами. В жизни многое надо сделать, и я не хочу умирать до того, как мне представится возможность испытать все, что я хочу. Но смерть — не то, о чем я думаю каждый день. Люди, которые ни разу не задавались первым вопросом и не предпринимали шагов к реализации своей ЦС, занимаясь тем, чем они хотят заниматься, Эни на миг замолкла и поглядела на меня. Эти люди боятся смерти. Настала моя очередь помолчать. Я переводил взгляд Сэнни на Майка и обратно. Вы хотите сказать, что большинство людей каждый день думают о смерти? Не уверен, что это так. В смысле, я уж точно не каждый день о ней задумываюсь. Майк улыбнулся. Нет, это не совсем так. То, о чем мы говорим, имеет место главным образом на подсознательном уровне. У большинства людей концепция смерти не маячит на переднем плане мыслей. Но подсознательно они понимают, что с каждым прошедшим днем становится ближе к моменту, когда у них больше не будет возможности заниматься тем, чем они хотят заниматься в жизни. Поэтому они страшатся того дня, который существует где-то в будущем, когда у них уже не будет этого шанса. Они страшатся того дня, когда умрут. Я задумался над тем, что он сказал. Но ведь это не обязательно должно быть так, верно? Я имею в виду, если человек спрашивает себя, почему он здесь, выбирает те дела, которыми хочет заниматься и которые реализуют его ЦС, и на самом деле занимается ими, то с чего бы ему бояться смерти? Нельзя же бояться, что у тебя не будет возможности заниматься чем-то, если ты и так занимаешься этим каждый день». Энни улыбнулась. «Действительно нельзя», — мягко проговорила она и встала из-за стола. «Приятно было познакомиться с вами, Джон. Боюсь, мне нужно вернуться к моему другу, но я получила удовольствие от нашего разговора. Я привстал, и мы снова пожали друг другу руки. Я тоже рад. Спасибо, что поделились со мной своими прозрениями». Она развернулась и пошла к дальнему столу, а я сел обратно на диванчик. Мои ощущения изменились. Я не очень понимал, как именно, но чувствовал, что только что узнал нечто такое — что еще долго не утратит свои ценности». «Вы в порядке, Джон?» — спросил Майк. «Вид у вас несколько ошеломленный». «Просто думаю», — отозвался я. «То, что говорили вы и Энни, обладает глубоким смыслом. Меня удивляет, что я не слышал этого раньше и сам об этом не думал». «Всему свое время, Джон». Может быть, вы и думали об этом раньше, но в тот момент не были готовы прислушиваться или действовать в соответствии с этими мыслями. Майк встал и забрал со стола две пустые тарелки. «Давайте-ка я уберу часть посуды. Хашбрауны будете доедать?» «Как неудивительно, да», — кивнул я, выныривая из своих мыслей и возвращаясь к стоявшей передо мной еде. «Они слишком хороши, а я слишком голоден, чтобы от них отказываться». Когда Майк отошел, я снова сосредоточился на том, что мы только что обсудили с ним и с Энни. Переварить предстояло немало. Я размышлял об истории Энни и о воздействии рекламы. В какой степени мое определение успеха, счастья и удовлетворенности на самом деле определялось другими людьми, а не мною самим? Разобраться было непросто. Я решил, что впредь постараюсь лучше осознавать идеи, стоящие за словами со стороны. Но вопрос о смерти — совсем иной коленкор. Здесь требовался более глубокий уровень понимания. Нельзя сказать, что я жил в состоянии эмоционального отчаяния, только и делая, что тревожась о смерти, но я все же думал о ней, хотя и не часто. Однако сама концепция — жить так, чтобы реализовать свое собственное предназначение, оценивая каждый прожитый день именно под таким углом зрения — вызывало во мне более чем живой отклик. «Нельзя бояться, что у тебя не будет возможности делать что-то, если ты уже сделал это или делаешь это каждый день», — сказал я сам себе. Я пожалел, что не додумался до этого раньше. И все же, — размышлял я, — недостаточно быть просто знакомым с этой концепцией. Еще раз, смысл в том, чтобы действительно заниматься тем, чем хочешь заниматься.